635 -е. гуру Явление сроков подчинено непреложности огненной. Затушить нельзя, остановить тоже, но подготовить себя необходимо. Сужденному быть и встретить его надо во всеоружии полной готовности.